Поэтому корпорация снабдит нас армейским вооружением новейшего образца. У «Скейлз» имеется доступ к военным разработкам? у с к е й л с имеются деньги и важные связи в правительстве. Вооружение мы получим нелегально. Оно будет загружено в челнок непосредственно перед отправкой. Почему «Скейлз»? не хочет доверить операцию своей службе безопасности. Причина все та же. Секретность. Все работники службы безопасности состоят на учете в Департаменте охраны порядка, и не исключено, что среди тех, кто будут посланы в сферу, может оказаться кто-то, работающий одновременно и на корпорацию, и на департамент. Кстати, что касается возможностей Скейлс, получив доступ к секретным материалам корпорации, я выяснил имя руководителя службы безопасности сферы. Им оказался небезызвестный нам обоим Юрген Гривас. — Вот это новость! — искренне удивился Стинов. Тот самый главарь шайки террористов, пытавшийся уничтожить сферу, Тейнер молча кивнул. Но он же должен сидеть в тюрьме. При наличии денег и хороших адвокатов ничего не стоит добиться пересмотра дела и досрочного освобождения. Тейнер развел руками, словно демонстрируя свое бессилие в данной ситуации. «Свою роль в этом сыграло должно быть то, что в свое время Гривас работал на департамент охраны порядка и неплохо знает сферу». «Бред какой-то!» — возмущенно взмахнул рукой Стинов. «Террорист, руководящий службой безопасности? Может быть, это он и устроил в сфере заварушку?» «Сомневаюсь», — покачал головой Тейнер. Зная Гриваса, я думаю, что он добросовестно выполняет свои новые обязанности. Главное, к чему он всегда стремился, самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь. Он терпеть не мог начальство над собой. Сейчас в сфере у Юргена практически неограниченные полномочия. И, как мне думается, ему этого вполне достаточно для того, чтобы полностью реализовать себя. «В таком случае, что могло произойти в сфере?» — спросил Стинов. «Почему не возвращаются посланные челноки?» «Этот вопрос я задам тебе после того, как ты ознакомишься с материалами, которые предоставили нам в с к е й л с ответил Тейнер. «У меня на этот счет нет абсолютно никаких идей». В эту ночь Стинов не ложился спать. Вместо этого, запасшись крепким кофе, он засел за компьютер. К утру он ознакомился со всеми материалами, которыми снабдил его Тейнер, но так и не нашел в них ничего, что могло бы дать хотя бы намек на разгадку причины, по которой посланные в сферу челноки не возвращаются назад. Да, собственно, в них и не содержалось никакой информации к размышлению. Главным образом, это была техническая документация по той продукции, которая в данный момент разрабатывалась в лабораториях корпорации, расположенных в сфере. и многотомные досье на работников и служащих. Стинова поразила только широта ассортимента товаров, выпуском которых занималась Скейлз. Корпорация готова была предложить покупателям все, начиная от детского питания и заканчивая антигравитационными двигателями пятого поколения. Тот факт, что в груди информации ему не удалось обнаружить ни малейшей зацепки, с которой можно было бы начать расследование, настораживал Стинова. Он отказывался верить в то, что руководство Скейлс не имеет ни малейшего представления о том, что могло случиться в сфере, и если опасения его были не беспричинны, Следовательно, Скейлс скрывает от Тейнера какую-то имеющуюся у нее важную информацию. Но что именно это могло быть? Ни одно из расположенных в сфере опытных производств, так же, как и производимые на них товары, включенные в списки, находившиеся в распоряжении Стинова, не могли явиться причиной катастрофы, способной уничтожить огромный мегаполис, скрытый полем стабильности. Что же тогда могло случиться? Сфера, как и прежде, хранила тайну. Тревога Стинова не осталась незамеченной для наблюдательного взгляда Тейнера. Однако опасений Стинова Тейнер не разделял. с к р ы а т ь от нас информацию не в интересах Скейлс», сказал он после того, как Стинов поделился с ним своими сомнениями. «Потеряв связь с опытным производством, корпорация вынуждена задерживать выпуск новейшей продукции, а каждый день простоя оборачивается для них миллионными убытками». Скейлс часом «Не проводила экспериментов с полем стабильности?» — спросил его Стинов. «Если предположить, что произошло некое изменение в структуре поля, то челноки могут гибнуть при попытке преодолеть его». «Исключено», — уверенно ответил Тейнер. «Исследовательский центр, который теперь финансирует Скейлс», продолжает внимательно следить за состоянием поля. Помимо информации, полученной от руководства корпорации, я навел справки через свои источники. За последнюю неделю не было зафиксировано ни одного достаточно сильного возмущения поля, причиной которого мог бы стать врезавшийся в него челнок. Следовательно... За обозначенный отрезок времени никто даже не пытался покинуть сферу. Стинов был безоговорочно уверен в добросовестности Тейнера, который отлично понимал, что от тщательности проведенного им предварительного расследования могла зависеть как его жизнь, так и жизни работающих с ним людей. И все же Игоря... продолжали мучить, пока еще не ясные, даже ему самому, сомнения.